«Четверг. Я скажу, звезды — это огни, очень страшные тайны хранящие. Если разум тебя не покинул, ты не станешь хвалить красоту этой ночи». Лоуренс. Под дубом. Брайан. «Мы никогда не знаем заранее, что нас ждет. Взорвавшаяся плита или разведенный костер». Вчера ночью в 2.46 наверху включился свет. Сирена тоже включилась, хотя я не был уверен, что мне это не приснилось. Через 10 секунд я оделся и выбежал из моей комнаты на станции. Через 20 секунд я надевал форму, натягивая длинные эластичные подтяжки и влезая в панцирь куртки пожарного. Через 2 минуты Цезарь уже вел пожарную машину по улицам Верхнего Дерби, Полли и Ред, отвечавшие за огнетушители и гидранты, сидели сзади. Спустя некоторое время яркими короткими вспышками начало возвращаться сознание. Мы проверили дыхательный аппарат, надели перчатки. Диспетчер сообщил, что горит дом на Ходдинг-драйв. Это могло означать, и что горит весь дом, и что какая-то одна комната. «Поворачивай налево», — велел я Цезарю. Ходдингтон находился всего в восьми кварталах от моего дома. Горящий дом был похож на пасть дракона. Цезарь попытался объехать вокруг него, чтобы дать мне возможность увидеть дом с трех сторон. Потом мы выскочили из машины и на мгновение застыли, как Давид перед Голиафом. «Подключайте линию на два с половиной дюйма», — сказал я Цезарю, который сегодня отвечал за насосы. Ко мне бежала женщина в ночной рубашке. За ее юбку цеплялись трое плачущих детей. «Мия!» — кричала она, показывая рукой. «Мия!» — дочка. «Дон «Где она?» Я встал прямо перед ней, чтобы она видела только мое лицо. «Куанта сано стьене?» «Сколько ей лет?» Она указала на окна второго этажа и плача ответила Трес. «Три». «Капитан!» — крикнул Цезарь. «Мы готовы». Я услышал сирену второй подъехавшей машины. «Резервная команда, приехавшая к нам на помощь». «Рэд?» Вентиляционное отверстие на северо-восточной стороне крыши. «Полли?» Сбивай огонь. «У нас ребенок на втором этаже. Я посмотрю, можно ли его забрать оттуда». Это не было похоже на сцену из фильма, и я не претендовал на Оскара. «Если я войду, и лестница обвалится?» «Если обвалится весь дом?» Если температура поднялась настолько, что все вокруг плавится, я вернусь и прикажу своим людям сделать то же самое. Безопасность спасателя важнее безопасности жертвы. Всегда. Я трус. Иногда, когда моя смена уже заканчивается, вместо того, чтобы сразу идти домой, я остаюсь, скручиваю шланги, Или завариваю свежий кофе для команды, которая сейчас приедет. Я все время думаю, почему я больше отдыхаю там, где меня выдергивают из постели два-три раза за ночь. Наверное, потому что здесь я не боюсь, что случится какая-то беда, она и так случится. Но, переступив порог дома, я тут же начинаю переживать о том, что может произойти». Однажды во втором классе Кейт нарисовала пожарного с нимбом над каской. Она сказала в классе, что я обязательно попаду в рай, потому что в аду я затушу весь огонь. Я все еще храню этот рисунок. Я разбил дюжину яиц в миску и начал взбивать. Бекон уже брызгал жиром на плитке. Сковородка грелась для блинов. Пожарные едят, все вместе, по крайней мере, мы стараемся, пока не включится сирена. Сейчас я побалую ребят, которые все еще пытаются смыть себя воспоминания прошедшей ночи. Я услышал за спиной шаги. «Бери стул», — скомандовал я, не поворачиваясь. «Все уже почти готово». «Спасибо, но я, наверное, откажусь», — ответил женский голос. «Не хотелось бы навязываться». Я обернулся, взмахнув лопаткой. Было неожиданно слышать здесь голос женщины, особенно в семь утра. Она была невысокого роста, с непослушными волосами, которые напомнили мне лесной пожар. Ее пальцы были унизны блестящими серебряными кольцами. «Капитан Фитджеральд, меня зовут Джулия Романо. Я опекун-представитель по делу Анны». Сара говорила мне о ней а женщине, которую судья будет слушать в суде. «Пахнет чудесно», — заметила она, улыбаясь. Потом подошла и взяла у меня лопатку. Не могу стоять в стороне, когда кто-то готовит. Это у меня в генах. Я наблюдал, как она роется в холодильнике. В конце концов, она достала баночку хрена. Я надеялась, что у вас найдется минутка поговорить. «Конечно». «Хрен?» Она добавила в яичницу целую ложку, потом взяла на полочке со специями апельсиновую приправу, порошок чили и добавила еще и это. Как дела у Кейт? Я налил тесто на сковородку и смотрел, как оно поджаривается. Когда я перевернул блин, он получился ровным и нежно-коричневым. Я уже говорил с Сарой сегодня утром. У Кейт ночь прошла спокойно, в отличие от Сары. Из-за Джесси. Во время пожара в доме бывает момент, когда ты знаешь, что тебе необходимо победить огонь, иначе он победит тебя. Ты видишь, как трескается потолок над головой, а синтетический ковер прилипает к твоим подошвам. Все это ошеломляет, и тогда ты возвращаешься и напоминаешь себе, что огонь поглотит сам себя без посторонней помощи. В эти дни я сражаюсь шестью пожарами одновременно. Перед собой я вижу больную Кейт, оглядываюсь и вижу Анну с ее адвокатом. Джесси, который не напивается, только когда накачивается наркотиками. Сара, хватающаяся за соломинку. И я в полном обмундировании. У меня в руках багры, крюки, инструменты для разрушения, а мне нужно что-то, чтобы связать нас вместе». Капитан Фиджеральд, Брайан, голос Джулии Романа вернул меня в кухню, которая быстро заполнялась дымом. Она потянулась мимо меня и сняла со сковородки сгоревший блин. Боже! Я бросил черный диск, бывший когда-то блином, в раковину, и он зашипел на меня. Простите меня. Словно «откройся зам Эти два простых слова изменили обстановку. Хорошо, что есть еще яйца. В горящем доме включается шестое чувство. Ты ничего не видишь из-за дыма. Ты ничего не слышишь, потому что огонь ревет. Ты не можешь ни к чему прикоснуться, иначе тебе конец. Передо мной шел Полли с огнетушителем. Ряд пожарных прикрывал его. Подключенный шланг Был толстым и неподъемным. Мы продвигались вверх по лестнице, все еще целый, благодаря тому, что огонь сбивали через дыру, которую Ред пробил в крыше. Как любой заключенный, огонь пытался сбежать. Я опустился на четвереньки и пополз по коридору. Мать сказала, что комната на третьем этаже слева. Огонь прокатился по другой стороне потолка, стремясь к вентиляционному отверстию. Когда струя вырвалась, пар поглотил других пожарных. Дверь в детскую была открыта. Я заполз туда, выкрикивая имя. Большая фигура у окна притянула меня как магнит, но это оказалась огромная мягкая игрушка. Я посмотрел в шкафу под кроватью, но там никого не было. Я опять вернулся в коридор и, чуть не упал, зацепившись за шланг толщиной с руку, человек мыслит. Огонь нет. Огонь следует по определенному пути. Ребенок не обязательно. Куда бы я пошел, если бы испугался? Я начал быстро заглядывать в двери комнат. Одна была розовая, комната самого маленького. В другой по всему полу и на кровати были разбросаны машинки. Следующая оказалась не комнатой, а кладовой. Спальня хозяев находилась в дальнем конце коридора. Если бы я был ребенком, то мне захотелось бы к маме. В отличие от других комнат, из этой валил густой черный дым. Нижняя часть двери уже почернела. Я открыл ее, зная, что впущу воздух, зная, что этого делать нельзя, но другого выбора у меня не было. Как я и ожидал, клеющая дверь загорелась, и передо мной полыхнула стена огня. Я рванул вперед, словно бык, чувствуя, как на каску и куртку падают угли. «Луиза!» — закричал я. На ощупь пробираясь по периметру комнаты, я нашел шкаф. Сильно постучал и снова позвал ее. Ответный стук был еле слышен, но он был. «Нам повезет», — сказал я Джулия. Она ожидала любого ответа, кроме такого. «Сестра Сары присмотрит за детьми, если...» «В этот раз все затянется надолго». «Обычно мы с Сарой меняемся. Сара остается на ночь скейт в больнице, а я дома с остальными детьми. Потом наоборот. Сейчас проще. Дети достаточно взрослые, чтобы...» позаботиться о себе. Услышав мой ответ, она что-то записала в маленький блокнот, а я занервничал. «Анне только тринадцать? Наверное, это слишком мало, чтобы оставлять ее дома одну. Социальные службы, скорее всего, считают именно так, но Анна повзрослела уже давно. Как вы считаете, у Анны все в порядке?» — спросила Джулия. Не думаю, что она подавала бы в суд, если бы все было в порядке. Сара говорит, что ей хочется внимания. — А вы как полагаете? — Чтобы выиграть время, я попробовал яичницу. Хрен сделал ее на удивление вкусной. Он подчеркивал вкус апельсиновой приправы. Я сказал об этом Джулии. Она положила салфетку рядом со своей тарелкой. — Вы не ответили на мой вопрос, мистер Фитджеральд. — Не думаю, что все так просто. Я осторожно положил вилку. — У вас есть братья или сестры? — И то, и другое. — Шесть старших братьев и сестра-близнец. — Я присвистнул. — У ваших родителей, наверное, бесконечное терпение. Она пожала плечами. — Добрые католики. Не знаю, как у них это получилось, но никто из нас не опустился на дно. — Вы всегда так думали? — спросил я. — Вы ощущали, когда были ребенком, что... У родителей есть любимчики. Ее лицо напряглось совсем незаметно. Но я почувствовал себя неловко от того, что начал эту тему. «Мы знаем, что детей нужно любить одинаково, но это не всегда получается. Я встал. У вас есть немного времени? Я хочу, чтобы вы кое с кем познакомились». Прошлой зимой, когда был сильный мороз, к нам поступил вызов скорой помощи — Парень, живший за городом, нанял рабочего, чтобы расчистить дорогу. Приехав тут, нашел его замерзшим и позвонил 911. Похоже, накануне парень вышел из своей машины, поскользнулся и замерз прямо на дороге. Рабочий его чуть не переехал, думая, что это сугроб. Когда мы явились на место, он пробыл на морозе около восьми часов и превратился в самый настоящий кусок льда. Колени у него были согнуты. Я помню это, потому что, когда в конце концов мы отбили его и уложили на носилки, его колени торчали вверх. Мы включили отопление в машине, занесли его туда и начали срезать одежду. К тому времени, когда мы заполнили все документы для заказа больничной перевозки, он уже сидел и разговаривал с нами». Я рассказываю это, чтобы вы поняли. Чудеса случаются, несмотря ни на что. Это покажется банальным, но мое решение стать пожарным было вызвано, прежде всего, желанием спасать людей. Поэтому в тот момент, когда я появился в пылающем проеме двери с Луизой на руках, когда ее мать первой увидела нас и упала на колени, я знал, что сделал свою работу. И сделал хорошо. Я положил девочку рядом с медиком из другой бригады, который поставил ей капельницу и надел кислородную маску. Девочка кашляла, была напугана, но с ней все было в порядке. Пожар продолжал бушевать. Ребята выносили из дома вещи и составляли список. Дым затянул ночное небо, и я не мог различить ни одной звезды из созвездия Скорпиона. Я снял перчатки и потер ладонями глаза, которые будут болеть еще несколько часов. «Хорошая работа», — сказал я Реду, который скручивал шланги. «Хорошее спасение, капитан», — отозвался он. Конечно, лучше бы Луиза оставалась в своей комнате, как считала ее мать, но дети никогда не сидят там, где их ищешь. Ты оборачиваешься и находишь ребенка не в спальне, а в шкафу, — Ты оборачиваешься и видишь, что ей не три, а тринадцать. Быть родителем — значит, постоянно надеяться на то, что твой ребенок не уйдет настолько далеко вперед, чтобы ты уже не мог понять его следующего шага. Я снял каску и потянул мышцы шеи. Глянул на то, что когда-то было домом. Женщина, которая там жила, стояла рядом со слезами на глазах. Она все еще держала на руках самого младшего, а остальные дети сидели в пожарной машине под присмотром Реда. Она молча поднесла мою руку к губам. На ее щеке осталась сажа от моей куртки. «Пожалуйста», — проговорил я. На обратном пути к станции я попросил Цезаря сделать крюк, чтобы проехать мимо моего дома. Джип Джесси был на месте. Свет в доме не горел. Я представил Анну, укрытую, как всегда, одеялом до подбородка, и пустую кровать Кейт. «Возвращаемся, Фиц? спросил Цезарь. Машина еле ползла, почти остановившись напротив моего дома. «Возвращаемся», — сказал я. «Давай домой». Я стал пожарным, потому что хотел спасать людей. Нужно было быть более определенным. Нужно было называть имена.